Глава 14 Джаз. Зеркаловизор включился и заставил меня подскочить на месте. И я как раз расслабилась после водных процедур. А, наверное, правильнее будет сказать «передохнула», потому что горизонтальные марафоны с Рудом — это что-то с чем-то. Я еще не встречала столь неутомимого любовника. Тут даже никакого антигистаминного не требовалось. Думывала... Продавать их некоторым местным мужчинам, у кого возникнут проблемы с тем, чтобы доказать своим женщинам, как тяжеланны. Озолочусь. Я накинула халат и ела какие-то запеченные сладковатые клубни, похожие на молодой картофель. Их нашел рут на кухне, где обнаружились трубы, похожие на агрегат для кулинарии в Ализии и огромный магический контейнер, который я сходу окрестила «Холодильник Атлант» с кучей еды. Все блюда были как бы законсервированы в специальных магических шариках. Как они открывались, я не разобралась, но Рут был тут как рыба в воде или дракон в небе. Так что после страстной помывки, как метка окрестил ее мой высокородный спутник, я была зверски голодна. И хотя нам обещали прием шикарным столом, удержаться от перекуса оказалось выше моих сил. Я умяла две тарелки клубней, и два куска сочного поджаристого мяса, вроде очень нежной говядины. И вот, когда я завершала свое общение с едой, прибор, похожий на самое обычное круглое зеркало на стене, вдруг включился. Там появился главный страж. «Дорогие гости, через двадцать минут по элезианскому времени я зайду за вами, чтобы сопроводить на бал». «Ой!» Я подскочила, как ужаленная метнулась в гардеробную комнату начала рыться в вещах, снуя между вешалками, пока не чокнулась лбом с рудеем. «Ой, вынужден повторить твой возглас», — усмехнулся он. «Вот уж не думал я, что одевание на бал — настолько опасное занятие». «Это ты просто плохо меня знаешь», — подбочинилась я. «Помочь?» — ласково перевел он разговор на насущную тему. «Нет». Я метнулась в ворох платьев, и вынырнула с другой стороны. «Смотрю, ты не наплавалась. Вечером повторим, может?» «Ой, нет», — сразу же отозвалась я. «У меня никаких антигистаминных не хватит на такое количество страстных встреч. Жаль». По-моему, он искренне сетовал. Однако я решила проигнорировать. И так еле пришла в себя. В итоге я выбрала платье с большим декольте и длинной юбкой, которая в разрезе открывала ноги. Унты оказались сюрпризом. Я все думала, как эта королева так резко переобулась. Магически, что ли. В момент нашего знакомства я готова была поклясться, что у нее на ногах меховые сапожки, и вдруг бац, это уже коньки. Думала, померещилась. А нет. Стоило мне постучать унты друг от друга, как они неожиданно превратились в коньки. Тоже отороченные мехом, белые и Очень стильные. Я проделала свой трюк снова и надела мягкие удобные сапожки. Тем временем Арут преобразился. Кстати, белый ему очень шел. Волосы начали отливать синевой, а глаза просто сверкали. Да и при его фигуре мускулистой, подтянутой, носить светлое самое то. В общем, мы на пару минут подвисли, разглядывая друг друга. И Рут снова дал мне понять, что совершенно не против вернуться к тому, что мы начали в ванной. Однако на сей раз невербально. Просто одежда не все выдающиеся достоинства скрывает. А потом вдруг выяснилось, что мы зависли куда тольше, чем показалось. И даже слились в страстном поцелуе. И не только поцелуе. Потому что снизу из гостиной послушался голос главного стража. «Я пришел за вами». Рут что-то сделал. И мы очутились внизу. Комната сама приехала к стражу. «Вот это я понимаю. Гора идет к Магомету», — не сдержалась я. А греец странно на меня покосился, а Рут улыбнулся так широко, как я даже предположить не могла. Похоже, возможности его организма резко расширились. «Это такая присказка. Наша, специфическая», — добавил к улыбке от уха до уха начальник. А греец улыбнулся также в ответ. Выглядели они, как два китайца. Так что мне пришлось закрыть рот рукой, чтобы вдоволь прохихикаться. После чего Агритс открыл портал, и мы шагнули туда. Я ожидала очередного спортивного марафона по пещерам, даже мысленно приготовилась по дороге считать овечек. Но мы внезапно вышли в огромный сверкающий зал. Ой, нет, это был не зал, а нечто вроде гигантского крытого катка. Нас накрывал полупрозрачный купол, похожий на полиэтиленовый. Солнечные лучи рассыпались по нему и радужно искрили. При этом внутри было очень тепло, хотя под ногами отчетливо ощущался лед. В центре он был гладким, как стекло, а по периметру напоминал мириады сросшихся кристалликов. При этом пол тоже не казался холодным. «Дорогие гости, добро пожаловать в наш бальный зал!» провозгласила Селина, которая сидела на возвышении прямо в центре катка. Вокруг нее собрались дамы, вызывающие открытых платьях. Пожалуй, рядом с ними я выглядела, как девочка-заучка рядом с девочками с трассы. Ну, теми, что садятся к дальнобойщикам, дабы те не скучали по женской ласке. Мужчины выстроились по сторонам от дам, все в белом. причем на сей раз их одеяния напоминали фураки поверх жилеток и белых шаровар. Ну, полный культурный обмен. Столы с едой я вначале даже не заметила и обнаружила только после того, как вторично оглядела все это диковинное заведение. Они располагались над землей на высоте моей груди и висели в воздухе. Как и везде, где нас встречали, ломились от яст Сочное мясо истекало жиром, нежная рыба, так и просилась в рот. Запеченные сырые овощи выглядели очень аппетитно. И говоря уже о прозрачных от спелости фруктах, похожих на наши груши, яблоки и виноград. А яркие красные и синие ягоды, м -м, они источали удивительно сладко-кислые ароматы, которые перекрывали запахи пирожных и тортов мороженого. Вот уж не думала, что и тут его делают. Но это реально были торты мороженые, и они почему-то не таяли. Хотя моему декольте было очень даже тепло. Даже жирковато от меховой оторочки. Впрочем, я совершенно не понимала, как местные дотянутся до еды, учитывая их рост и расположение столов. Спрашивать я не решилась, потому что Селина кивнула и произнесла. «Со через купол. Даже жирковато». «Вообще-то, с точки зрения физики, солнце не может нагреть до такой степени такую огромную территорию», — усомнилась я. Рут даже локтем меня в бок упихнул, мол, не лезь в бутылку, солнце так солнце. Если у лошадей морды похожи на конусы, так их нарисовал художник, а художник знает, как выглядят лошади. Однако Селина усмехнулась. Что ж, первую проверку на сообразительность и образованность вы прошли. Взмахнула рукой, как дирижерская палочка, и полилась музыка. Она была восхитительной, ну правда, наполненной, густой, как патока, но не приторной, весёлой или любовно заманивающей. Она была немного вздорной, немного искристой и немного даже куражной. Я думала, объявят танцы, но в эту минуту каток преобразился. Внезапно лед начал меняться, части его поднимались наверх на манер спиралей, остальное оставалось внизу. Притворные пары вдруг сорвались с места и принялись кататься, кружась в танце и умудряясь при этом ездить то вверх, то вниз, по узким ледяным ступенькам. Выглядело невероятно, потрясающе. Это был не танец, настоящее ледяное шоу, близкое к слову «шок». «Да, видимо, их к этому приучили, подвешивая еду на таком уровне», шепнула я Руду, кивая на столы. Он хихикнул, прикрывая рот рукой. «Зато теперь в Дюсолей можно уже не ходить», добавила я. Шоу набирало обороты. Сначала все пары двигались синхронно, потом они разбились на группы, и каждая продемонстрировала свою степень мастерства. Мужчины подбрасывали и ловили партнерш в самых невероятных позах, то над головой в позе ласточки на вытянутой руке, то вверх ногами, причем с одной ножкой в шпагате. В воздухе девушки делали такие финты, любая птица бы позавидовала. Прокручивались спиралями, изгибались под немыслимыми углами, прокручивались в сальто и сразу уходили в спираль. «Вот это я называю войти в штопор», — пробормотала я себе под нос, Нарут услышал и усмехнулся. Партнеры менялись местами, проезжая между ног друг у друга, выписывали танцевальные па, одновременно катясь зигзагами и волнами. Признаться, дома на земле я любила смотреть соревнования по фигурному катанию. Здесь мне казалось, что я попала на какую-то мега-олимпиаду, которой выбрать победителя нереально. Они круты все. Мне было жаль, что я не могу двигаться хоть немного похоже. Ах, ах. Не успела я подумать об этом, как Рудей подхватил меня, обняв за талию, и закружил в танце. И я не просто перебирала ногами по льду, опасаясь свалиться, как мешок с тем самым. Я скользила, как заправская чемпионка. И мне это ух, как нравилось! Я понимала, что на всех нас действует особенная местная магия. Но это было просто здорово. Слава богу, в поддержках Руд меня в воздух не отправлял. Тут бы моя психика точно не выдержала. Она и так, по сути, держалась на честном слове, на обещании Лейса и Руда, что я выживу после этого путешествия. Крайне не хотелось бы убеждаться в том, что они пустобрёхи. Наконец музыка стала чуть тише, придворные остановились ближе к краю площадки и столам, а столы опустились как раз на нужный уровень. «Во славу Агрии! Ура!» — вскричала королева Селина, и неожиданно у меня в руке оказался бокал из самого настоящего тонкого льда, а внутри лопались пузырьки из искрящегося напитка. Выпили все очень синхронно, а затем вдруг... Под нами с Рудом лед начал приподниматься, причем так, что сзади нас он оказался выше, чем спереди. Поэтому мы, как игроки в настольном хоккее, послушно владельцу проехались прямо к высокому креслу Селины.